Фёдор Иванович Тютчев. «Весенние воды. Вопросы и задания». Вы прослушали ещё одно стихотворение Тютчева о весне. Оно наполнено бурными, радостными звуками весеннего многоголосия. Как эту радость, оживление, многозвучность поэт передаёт средствами поэтического языка. Как вы думаете, почему в стихотворении так много глаголов? Шумят, бегут, будет блещут, гласят. Как чувство радостного весеннего пробуждения актер передает средствами выразительного чтения? Выучите стихотворение наизусть и прочитайте вслух, передавая радостное, возбужденное настроение, преобладающее в первых восьми строках стихотворения, и спокойное, умиротворенное ожидание «Тихих, теплых майских дней в финале произведения».